Глава 9. Как купить акцию, облигацию или ПИВ или ETF. Что такое торговый терминал? Вспомните, что вы делаете, когда хотите проверить свой банковский счет. 20 лет назад вам приходилось ради этого идти в банк, ждать своей очереди в окошко, подавать паспорт и разговаривать с сотрудником банка. То же самое приходилось сделать, чтобы перевести деньги родственникам или заплатить по кредиту. Сегодня все это можно сделать через сайт или мобильное приложение банка, буквально не вставая с дивана. То же самое произошло и в сфере инвестиций. Торговый терминал ⁇ это программа, аналогичная сайту или мобильному приложению банка, или как его еще называют, интернет-банку, банк-клиенту и тому подобное. Через него можно осуществить почти все основные операции на бирже. Заключение договора с брокером, покупку и продажу акций, облигаций или пифа или ИТФа и так далее. Брокеры предлагают разные версии терминалов. Quick, MetaTrader, трейдер Альфа-инвестиции и тому подобное. На сегодня большую популярность приобрели специальные мобильные приложения от брокеров, которые позволяют не устанавливать полноценный торговый терминал Quick и не разбираться в нем. Но так как этот торговый терминал является самым распространенным торговым терминалом, то в этой главе я расскажу кратко, как его установить и как им пользоваться. Полноценную инструкцию по установке терминала вы можете скачать у своего брокера на официальном сайте, где вся информация будет сопровождаться скриншотами, фотоэкрана. Так что уверенно разобраться будет несложно. Многие новички теряются в этой программе, и это вызывает у них сильнейший дискомфорт и отбивает желание инвестировать. Давайте сделаем первые шаги вместе. Если вы уже успели познакомиться с программой Quick, То можете смело пропустить этот раздел и перейти к следующему, где мы поговорим об отслеживании доходности инвестиционного портфеля. Установка торгового терминала Quick на примере брокера ВТБ. Скачать программу можно на сайте брокера, где вы открыли счет. Для доступа нужно пройти три этапа: первое скачать и установить Quick. Второе создать ключи доступа. Третье Создать терминал и зарегистрировать ключи. Скачав файл для установки Quick, Нужно его сохранить на жесткий диск компьютера. Далее запускаете установочный файл и соглашаетесь на каждом этапе. После переходите к следующему этапу – создание ключей доступа. На сайте есть подробная инструкция по созданию ключей. С этой задачей вы легко справитесь. И в завершение вы переходите к созданию терминала и регистрации ключей. Вам будет необходимо зайти с компьютера в интернет-версию приложения «ВТБ. Мои инвестиции» С телефона не получится. Следуйте пошаговой инструкции, и в итоге к вам на телефон придет sms код для подтверждения подключения. После создания ключа вам необходимо перейти в личный кабинет, в раздел «Настройки» и выбрать там терминалы торговых систем. Вам нужно будет создать новый терминал и выбрать из списка номер соглашения, к которому он будет подключен. И если все шаги прошли верно, то после запуска программы у вас появится окно с логином и временным паролем, которые вы установили сами. Вам нужно будет заменить временный пароль на постоянный и можете начинать работу. Открывать торговый терминал Quick, нажав соответствующую иконку на своем компьютере или ноутбуке. Важно! Проследите, чтобы к компьютеру или ноутбуку с установленной программой не имели доступа посторонние. Позаботьтесь о безопасном пароле. От этого зависит сохранность ваших данных и денег. После установки вам необходимо настроить торговый терминал Quick для совершения операций по покупке и продаже ценных бумаг в помощь инструкции с официального сайта брокера. Краткая инструкция будет следующей. Первое. При входе в программу введите логин и пароль, которые указали при регистрации. Второе. В верхней строке можно выбрать сервер, на котором вы будете совершать операции. Брокер предлагает несколько серверов на выбор, чтобы даже в случае падения одного из них всегда была возможность совершить операции на другом сервере. Нажмите кнопку «Ввод». Третье. После входа программа также может попросить ввести код из СМС в дополнительном окне. После окончательного входа в терминал появляется соответствующее окно. Для более подробной инструкции Quick обратитесь к руководствам пользователя или виде инструкциям брокеров. Для покупки актива через торговый терминал вам нужно сперва перейти на торговую площадку, к которой вам предоставлен доступ. Например, российский рынок акций и облигаций, валютный рынок иностранной торговой площадки, если вы квал, и так далее. В этом поле нужно выбрать интересующие ценные бумаги, например, несколько БПИВ в соответствии с портфелем, который вы сформировали. Чтобы долго не искать инструменты внутри каждой площадки, проще всего начать вводить в окно поиска сокращенные названия ценных бумаг, так называемые тикеры. Они указываются в описании инструментов на большинстве аналитических сайтов и выглядят так. Латинскими буквами. -E SBER – Сбер. GAZP – Газпром. VTBR – Банк ВТБ. И так далее. После появления инструмента в поле «Доступные инструменты» нужно добавить его в поле «Заголовки строк». Для этого выбираем инструмент кликом мыши и нажимаем кнопку «Добавить» между двумя верхними полями. Другой вариант. Два раза кликаем на инструмент. Аналогичным образом мы можем убрать ту или иную ценную бумагу из списка, за которым наблюдаем. Для этого в поле «Заголовки строк» Выбираем соответствующий инструмент и нажимаем кнопку Убрать, расположенную ниже кнопки Добавить. В поле Доступные параметры выбираем набор характеристик ценных бумаг, которые будут отображаться в готовом окне. Их там очень много, но для стратегии долгосрочного инвестора нужны буквально несколько. Предлагаю необходимый минимум, а остальные можете добавлять на свое усмотрение. Итак, добавляем. Полное название бумаги. Краткое название бумаги, ICN-код бумаги, размер лота, лучшая цена спроса, лучшая цена предложения, процент изменения от закрытия. ICN-код бумаги позволяет нам проверить, правильно ли мы выбрали ценную бумагу, если запутались стикерами. Кстати, если вы не нашли нужную бумагу, можете посмотреть на официальном сайте Московской биржи, торгуется она или нет. Ранее брокеры вводили ограничения на торговлю некоторыми активами через свое мобильное приложение, чтобы заставить клиента установить торговый терминал Quick и взять за него плату. В настоящее время эта практика уходит в прошлое, но исключения остаются. Если не нашли ценную бумагу в мобильном приложении, то проверьте через своего брокера порядок ее торговли. А для этого брокер обязательно спросит у вас о СН номер бумаги и выполнит вашу просьбу. Размер лота подскажет, сколько ценных бумаг нужно купить за один раз. Например, акция «Лукойла» продается лотами по одной штуке, акции «Сбербанка» лотами по 10 штук, а акции «ВТБ» лотами по 10 тысяч штук. Это значит, что при планировании сделки нужно умножать цену покупки или продажи на количество бумаг в лоте. БПФ торгуются торгуется поштучно, то есть один лот равен одному паю. Лучшая цена спроса и предложения показывает нам текущие уровни цен, за которые можно купить или продать инструмент. Процент изменения от закрытия показывает, насколько текущая цена отличается от цены, на которой завершились торги по данному инструменту в предыдущий рабочий день. Этот параметр помогает отслеживать какие-то экстраординарные события на рынке. Если цена сделки отличается от последней сделки предыдущего дня больше, чем на 5%, значит, с рынком что-то происходит. Что означает выделение строк с инструментами и их параметрами разными цветами? Цвет означает направление изменения цены последней сделки на бирже по этому инструменту. Зеленым цветом выделяется сделка, совершенная по более высокой цене, то есть стоимость ценной бумаги растет. Красным цветом отражается падение цены бумаги на последней сделке. Прежде чем купить бумагу, можно посмотреть, как изменилась ее цена за последнее время. Для этого в приложении выбираем соответствующий инструмент, ценную бумагу, и кликнув на него, видим график. В шапке окна с графиком мы видим частоту отображения данных, например, 5 минут. Следовательно, программа снимает цену каждые 5 минут и отображает ее на графике. Такая высокая частота нужна больше спекулянтам. Нам же достаточно отображения дневных данных. Чтобы изменить частоту отображения цены в графике, кликаем правой кнопкой мыши, в выпадающем меню находим поле «Интервал» и в дополнительном меню выбираем «Дневной». Можно также менять период отображения графика, разместив курсор в нижней части окна в районе даты. Зажмите левую клавишу мыши и перетащите график вправо увеличивает период отображения данных или влево уменьшает период отображения данных. Сам график тоже может быть отражен по-разному в виде линий, свечей, точек и так далее. Для наших целей удобнее всего линия. Меняется график в меню. Чтобы совершить сделку, необходимо открыть так называемый биржевой стакан, где указаны цены спроса и предложения на ценную бумагу. Рядом с ценой указаны объемы ценных бумаг, которые готовы купить или продать участники торгов. Проще всего это сделать, кликнув по нужному инструменту два раза мышью. Для покупки бумаги кликаем два раза по лучшей цене предложения. Предложение сверху, спрос снизу. Появляется окно ввода заявки. В нем нужно проверить пять основных пунктов. Тикер инструмента – первое, направление сделки – второе, цену сделки – третье, количество ценных бумаг – четвертое, И код клиента – 5. Тикер проверяем, чтобы по ошибке не купить ненужный инструмент. Направлением сделки должна быть покупка, если вы хотите купить, или продажа, если вы планируете продать. Его можно менять прямо в окне ввода заявки. Цена, отображаемая в поле, уже может не совпадать с ценой в стакане, так как сделки происходят каждую секунду. Если нужной вам цены не будет, а будет только более высокая, то система поставит вашу заявку в очередь. Сделка по ней будет совершена только в тот момент, когда цена вновь опустится. Если цена не опустится, то по окончании торговой сессии ваша заявка будет снята автоматически. Сколько ценных бумаг покупать во время сделки? Поясню на примере. Допустим, у вас есть 1000 рублей для распределения в 3 БПИФ поровну. Значит, вам можно приобрести паи трех пив по 333 рубля каждый. Представим, что один пай стоит 42 рубля. Делим 333 рубля на 42 рубля и получаем 7,92 пая. Дальше можно поступить двумя способами. Либо купить 8 паев, затратив 336 рублей, то есть на 3 рубля больше, чем изначально планировали, либо округлить в меньшую сторону до 7 паев потратив на сделку 294 рубля, оставшиеся 39 рублей потратить на другие паи. Оба варианта практически равносильны. Радикальной разницы в наличии или отсутствии одного пая определенного ППИВ в вашем инвестиционном портфеле не будет. После расчета вводим в поле заявки нужное количество ценных бумаг. Далее выбираем нужный код клиента. Если вы открыли индивидуальный инвестиционный счет, Или же у вас он был ранее, то брокер автоматически вам открывает обычный брокерский счет. При покупке активов вам нужно будет выбрать счет, по которому вы совершаете операцию. Если покупку вы осуществляете на индивидуальный инвестиционный счет, у номера счета добавляется буква I. При покупке валюты на валютном рынке к номеру счета добавляются буквы FX. БПИФ, акции и облигации покупаем на код клиента, относящийся к обычному брокерскому счету или инвестиционному счету. Акции покупаем на фондовом рынке, иностранную валюту – на валютном рынке. Если выбрать код клиента неверно, система не позволит провести сделку. При работе через филиал брокера на Кипре нужно будет установить отдельный торговый терминал. После проверки всех полей в окне ввода заявки нажимаем кнопку «Да». В системе появится дополнительное окно подтверждения нашего решения. При необходимости еще раз проверяем параметры сделки и нажимаем ОК. После подтверждения сделки торговый терминал сообщит, что заявка успешно зарегистрирована. Если установленная вами цена не совпадает с рыночной, например, вы ждете, что цена на бумагу упадет, заявка встанет в очередь. Если же цена рыночная, то сделка пройдет сразу же. Система подтвердит это сообщение можно убедиться в прохождении сделки, открыв окно «Таблица сделок». В панели управления в верхней левой части экрана находим надпись «Создать окно». При нажатии на нее появляется меню, в котором нужно выбрать строку «Сделки» и кликнуть мышью. В торговом терминале появится окно «Таблица сделок», где будут отражены все сегодняшние сделки с указанием названия бумаги «Первое», направление сделки «Второе», цены «Третье», Количество купленных лотов четвертое, объемы операций в деньгах пятое и счета, на которые были куплены инструменты. Уменьшаем размер окна до удобного и размещаем его, например, под окном текущей торги или, как вам будет удобнее, снизу, сверху или даже сбоку. Возможно, такая ситуация. Вы случайно указали в заявке на покупку цену ниже, чем предлагают продавцы, и она попала в очередь заявок. Далее вы завели еще одну заявку и купили бумагу по нужной цене. На данный момент больше акций купленной компании вы приобретать не планировали. Важно снять заявку, которую вы поставили в очередь, ведь цена в любой момент может опуститься, и система проведет сделку, которая вам уже не нужна. Итак, как снять заявку на покупку? Откройте окно заявок. Для этого также выберите в меню «Создать окно» и дальше «Строку заявки». Появляется окно заявок, синим выделены проведенные заявки, красным – заявка, стоящая в очереди, а черным – отмененная заявка. Справа можно увидеть статус заявки. Наведите курсор на активную заявку, которую хотите удалить, и кликните по ней правой кнопкой мыши. В выпадающем меню выберите поле «Снять заявку» и кликните по нему. Система запросит у нас подтверждение на снятие заявки. Подтвердите, нажав кнопку «Ок». После подтверждения система снимет заявку, о чем уведомит вас в сообщении. Дальше убедитесь, что в таблице заявок прежде активная заявка поменяла цвет с красного на черный и статус с активно на «Снята». Чтобы продать бумагу, откройте окно ввода заявок и выберите направление сделки «Продажа». Деньги, полученные в этих сделках, вернутся на ваш брокерский счет, Затем в личном кабинете вы сможете подать заявку на вывод денег. После нажатия на кнопку «Вывести на банковский счет» система запросит сумму к выводу и укажет сумму к зачислению на счет с учетом комиссии. Через некоторое время, прописанное брокером в договоре, вы увидите деньги на банковском счете, указанном при заключении договора. Вот, пожалуй, и весь минимальный набор действий, необходимых вам для покупки и продажи ценных бумаг. Quick обладает огромным количеством функций, большая часть из которых нужна при активных спекуляциях на рынках, например, инструменты технического анализа. Но для следования стратегии пассивного инвестора необходимо владеть менее чем 10 операциями. Именно они доступны через мобильное приложения у брокеров, поэтому установка торгового терминала Quick большинству из вас не пригодится. Скорее всего, вы воспользуетесь более удобным и простым способом работы на бирже ⁇ мобильным приложением для торговли на бирже. Установка мобильного приложения брокера ⁇ покупка акций, облигаций или BPIF через мобильное приложение брокера. Система брокера ВТБ позволяет установить терминал Quick Android X на телефон или работать с телефона через приложение брокера ВТБ ⁇ Мои инвестиции ⁇ Там тоже можно покупать и продавать. Для установки мобильного терминала Quick Android X потребуется разрешение экрана не менее 800 на 480 и операционная система Android версии 5.0 и выше. Для работы обязательно нужно будет пройти процедуру регистрации в личном кабинете. Наиболее простой и самый популярный способ работы на бирже через мобильное приложение брокера. Ранее брокеры предоставляли возможность осуществлять покупки через приложение только ограниченного количества инструментов или не лотами, а поштучно, что выходило дороже, так как плата идет за каждую сделку. В настоящее время большинство брокеров позволяют полноценно работать на бирже через их приложение. Достаточно нажать кнопку под активом «Продать или купить». Приложение интуитивно понятное. После установки и прохождения простой регистрации вы попадете на главный экран, где будет отражен список всех брокерских счетов которые у вас открыты. В будущем тут же вы увидите общую сумму вложений и список активов по каждому счету. В приложении есть аналитика для отслеживания динамики цен и доходности портфеля за весь период или за определенное время. Чтобы осуществить покупку актива через приложение, вам нужно нажать раздел «Витрина». После вы попадаете в окно со списком активов, которые торгуются на рынке. Чтобы выбрать нужный вам актив, нажмите «Лупу для поиска» и в строке «Поиска» укажите тикер ценной бумаги. Далее все интуитивно понятно. Сверху нужно будет выбрать счет, на который вы оформляете покупку. Это может быть индивидуальный инвестиционный счет или обычный брокерский счет. Разницу между ними объясню дальше в разделе о налогах. После нажимаем на надпись «Новая заявка», и определяем, на каких условиях вы оставляете заявку. Купить не дороже указанной цены. Стоп-лосс – купить, когда цена вырастет до указанной. Тейк-профит – купить, когда цена упадет до указанной. Тейк-профит и стоп-лосс – когда одна заявка исполнится, другая отменится автоматически. Определились с выбором и поставили галочку. Если вы планируете быть пассивным инвестором, то выбирайте первый пункт «Купить не дороже указанной цены». Далее вы видите строку «Количество». На этом этапе вам нужно оценить, сколько акций в одном лоте. Если вы покупаете акции «Газпрома», то в одном лоте их будет 10 штук. И если я хочу купить 100 акций, то в этой строке указываю 10 лотов. Следующая строка «По своей цене». Вот именно тут вы и указываете цену, выше которой покупать не готовы. К примеру, акции «Газпрома» на момент написания этой главы Стоят 116 рублей 44 копейки за штуку. Мне нужно 100 акций, и я вижу, что цена скачет ежесекундно. Есть желание сэкономить, поэтому в разделе цены я указываю 116 рублей 35 копеек за штуку. Система считает это так, что я хочу купить примерно 10 лотов по цене за штуку не выше 116 рублей 35 копеек и поставит мою заявку в очередь. Далее всплывет окно для подтверждения ваших намерений. Купить акции Гроспрома в количестве 10 штук на общую сумму 1163 рубля на такой-то брокерский счет. Вы подтверждаете и видите активную заявку. Как только она исполнится, то уйдет из этого раздела, и у вас на счете станет меньше денег, но появятся новые активы. Если цена не упадет до указанной вами суммы, то заявка отменится автоматически после закрытия торгов следить за активными заявками, снимать их или оценивать, по какой цене в итоге состоялась сделка, вы можете в разделе «События». Обращаю ваше внимание, что указанные инструкции сделаны в приложении брокера ВТБ. У каждого брокера свое приложение и, по сути, порядок действий одинаковый, но интерфейс приложений может отличаться. Вполне возможно, что после написания книги приложения могут обновить и расположение полей поменяется. Но принцип останется таким же. Необходимые поля, меню и кнопки можно найти интуитивно. Совершение сделок с помощью голосового поручения брокеру. Если у вас нет доступа к торговому терминалу или приложению, сделки можно совершать с помощью так называемого голосового поручения, то есть по телефону или в офисе брокера. В тарифах брокера указаны расценки на такие поручения. У ВТБ на тарифе «Мой онлайн» Стоимость одной такой заявки составляет 150 рублей. Первое. Прежде чем позвонить, определите, какие ценные бумаги, в каком количестве и по какой цене вы хотели бы купить или продать. Второе. После этого позвоните в свою брокерскую компанию на городской номер, указанный на сайте, и попросите соединить с трейдером. Вас переключат на трейдера и уточнят, на какой секции биржи вы планируете совершать сделки. Фондовой, валютной или срочной. Третье. Когда трубку возьмет нужный трейдер, он уточнит номер счета, с которого вы будете совершать сделки. У одного человека может быть несколько счетов. Индивидуальный инвестиционный счет, обыкновенный брокерский, а у еще и с доступом на западные площадки. Помимо счета он спросит ваши фамилии, имя, отчество и кодовое слово. После идентификации трейдер спросит, какие операции вы хотели бы совершить. Четвертое. Далее назовите ему нужную ценную бумагу направление сделки. Покупка или продажа. Количество лотов. Напоминаю, что в лоте может находиться разное количество бумаг. Затем вы можете уточнить лучшие текущие цены покупки и продажи. Ради эксперимента можете совершить голосовые сделки, имея перед глазами открытый квик, и проверить, услышите ли вы от трейдера действительно рыночные цены без подвоха. Спойлер – да. Пятое. Дальше трейдер спросит, хотите ли вы купить или продать по рынку, то есть по лучшим в настоящую секунду ценам в биржевом стакане или по какой-то другой цене. Вы отвечаете «по рынку», так как в игру «угадай лучшую цену» мы с вами решили не играть. Сказать нужно примерно так. Хочу купить акции «Газпрома» 5 лотов по рынку. Шестое. После согласования деталей сделки трейдер еще раз их резюмирует примерно так. Покупаем акции «Газпрома» 5 лотов по рынку. Подтверждаете? Вы отвечаете «Да». И трейдер озвучивает итоги сделки. Куплено 5 лотов акций «Газпрома» по цене столько-то рублей. Назовет цену сделки. В течение нескольких минут ваш портфель обновится в личном кабинете брокера, доля наличных в портфеле уменьшится, доля купленных ценных бумаг возрастет. Аналогичным образом совершаете остальные запланированные сделки. Затем прощаетесь с трейдером и вешаете трубку. Как видите, ничего сложного. Отслеживание доходности инвестиционного портфеля. В том, чтобы отследить, сколько денег вы заработали на инвестициях, есть одна главная сложность. Если вы инвестируете каждый месяц, то через 3 года успеваете сделать больше 30 взносов, и в момент расчета доходности одна сумма лежит на счете 3 года, другая – полтора года, третья – считанные месяцы. А доходность любых вложений считают в годовых. Как же привести все расчеты к общему знаменателю? Доходность портфеля зависит от нескольких показателей – горизонта или срока инвестирования, регулярности пополнения портфеля – диверсификации портфеля по классам активов, странам, компаниям, секторам рынка и прочего, и от размера издержек от работы, расходы на приобретение и содержание активов. Опытные инвесторы самостоятельно вносят данные по операциям в Excel и считают доходность с помощью формул. Если вы любите формулы и таблицы, то используйте приложение к аудиокниге. Но большинству этот вариант не подходит, потому что он слишком громоздкий. Для работы вы можете использовать аналитику брокера в приложении и обязательно дублируйте ее для себя на специальных сервисах, потому что при переводе активов от одного брокера к другому у вас обнулится счетчик, и данные будут потеряны. А если у вас будет дополнительный учет для себя, то вы сможете регулярно оценивать результат от своих инвестиций. Удобные сервисы отслеживания доходности предоставляют сайты intelinvest.ru, Для получения доступа к сервисам нужно на них зарегистрироваться. Часть функционала программы доступна бесплатно, так что от платной подписки можно отказаться. Процедура регистрации стандартная. Основные параметры отслеживания доходности портфеля необходимые долгосрочному инвестору. Тикер, краткое буквенное наименование бумаги, количество купленных ценных бумаг, Вес позиции в общем инвестиционном портфеле в процентах, текущая цена, цена покупки одной ценной бумаги, расходы на открытие позиции, то есть расходы на купленные ценные бумаги, нереализованная прибыль или убыток в рублях с момента покупки, нереализованная прибыль или убыток в процентах с момента покупки, дата покупки. И вам будет выдан главный показатель, среднегодовая доходность портфеля с учетом разного времени покупок ценных бумаг. В первые месяцы инвестирования вас больше всего будет интересовать среднегодовая доходность с момента покупки. По истечении года более интересной становится среднегодовая доходность за 1, 3, 5, 10 лет или произвольные сроки. Данные о среднегодовой доходности портфеля позволяют вычислить реальную доходность ваших инвестиций. Это крайне важный показатель, но брокеры и управляющие компании не очень любят рассчитывать его для своих клиентов. Чаще всего они предпочитают прятать эти цифры, ограничиваясь доходностью отдельных фондов или портфеля в целом с момента покупки. Но одна и та же доходность в зависимости от прошедшего времени означает совсем разную эффективность инвестиций. Не позволяйте вводить себя в заблуждение. Считайте среднегодовую доходность инвестиционного портфеля с учетом разного времени покупки с помощью специальных сервисов. Отслеживание доходности инвестиционного портфеля с помощью таблички в Excel. Если вы не хотите пользоваться интернет-сервисами, нужно быть готовым тратить время на заполнение табличек в Excel. В Центре финансовой культуры мы составили небольшую таблицу, которая позволяет отследить доходность с минимальной погрешностью самостоятельно. Таблицу вы сможете увидеть в приложении к этой аудиокниге или в раздаточных материалах, которые получили написав на почту feedbacksobakovinkult.ru. Поясню содержание столбцов таблицы. Полное наименование инструмента, в нашем случае инвестиционного фонда, это первый столбец. Тикер или краткое наименование ценной бумаги – второй столбец. Цена бумаги в момент покупки – третий, количество купленных ценных бумаг – четвертый, уплаченная комиссия за сделку – пятый, далее сумма покупки – шестой, рассчитывается по формуле Цена покупки, третий столбец умноженная, купленная в Центробанке на четвертый столбец плюс расходы из пятого столбца. Суммы покупки не нужно считать вручную, чтобы не ошибиться. Предоставьте возможность посчитать программе Excel. Седьмой столбец ⁇ это доля лота в общей стоимости портфеля. Чтобы ее определить, надо посчитать общую сумму купленных лотов. Сложив деньги, затраченные на все покупки с помощью формулы сумма и выбрав в поле значений весь столбец 6. Затем уже вычисляем долю лота из седьмого столбца по формуле сумма покупки, шестой столбец, деленная общая стоимость портфеля. Восьмой столбец – это дата покупки, девятый – это количество прошедших полных месяцев с момента совершения покупки. Этот показатель мы также вычисляем вручную на дату расчета доходности портфеля. Вы видите, что в части строк у нас стоит 0,33, то есть прошла только треть месяца с момента последней покупки. Дальше будут только полные месяцы, 1, 2, 3 и так далее. Затем вносим текущую цену ценных бумаг в десятых столбец. Ее можно взять на любом из многочисленных сайтов, аккумулирующих информацию по рынку. Например, стоимость паёв международных ETF можно посмотреть на сайте etfdb.com. В следующем столбце вычисляется текущая стоимость каждого купленного лота, 11 столбец, то есть пакета ценных бумаг за одну сделку. Делается это с помощью формулы равно куплено ценных бумаг из 4 столба, умноженное на текущую цену ценных бумаг из 10 столба. Затем вычисляем общую текущую стоимость портфеля, используя формулу сумма и внося в поле значений весь столбец 12. В столбце 14 мы вычисляем разницу между текущей стоимостью лота 11 столбец и полными расходами на приобретение лота 5 столбец. То есть в формуле простое вычитание одного из другого. Текущая цена лота 11 столбец минус сумма покупки 6 столбец. С помощью формулы сумма вычисляем и общий доход по портфелю, 15 столбец. Затем считаем текущую доходность лота в процентах, 13 столбец. Для этого вносим формулу равно, текущая цена лота, 11 столбец, делим на сумму покупки, 6-й столбец. Но доходность сама по себе не так интересна, как доходность в годовых, ведь цены активов на фондовом рынке за год могут неоднократно сильно измениться. Раз мы инвестируем в долгую, то должны не чрезмерно интересоваться текущей доходностью, а ориентироваться прежде всего на долгосрочную доходность. Итак, считаем среднегодовую доходность слота в процентах годовых 14 столбец по формуле равно текущая доходность слота из 13 столбца, деленная на полное месяцы 9 столбец и умноженная на 12 месяцев. Конечно, в этом есть определенная погрешность. К примеру, фонд вырос за месяц на невиданные 10%. Это не означает, что остальные 11 месяцев в году он будет расти так же. О формуле это как будто подразумевается. Но данная погрешность будет уменьшаться с каждым следующим месяцем владения ценными бумагами. И ей можно пренебречь. Чтобы определить общую доходность портфеля, 14-й столбец, нужно сделать еще два действия. Вначале посчитать взвешенную доходность лота, 15-й столбец, то есть насколько сколько процентов данный лот изменяет общую доходность портфеля с учетом своего веса в общей стоимости купленных ценных бумаг. Ведь даже если какой-то лот вырос на 20%, но его вес в портфеле менее 5%, то существенно на стоимость портфеля это не повлияет. Вот поэтому и считаем взвешенную доходность лотов. Для этого забиваем формулу равно доля лота в портфеле из седьмого столбца умножаем на среднегодовую доходность лота из четырнадцатого столбца. Затем в нижней строке «Итого» считаем среднегодовую доходность портфеля, используя формулу «Среднее значение» и выбирая значение всего столбца взвешенная доходность лота». Как видите, ничего сложного, просто механическая работа с простейшими формулами, требующая немного внимательности, хотя специализированные сервисы, конечно, намного удобнее. Данная таблица тоже есть в раздаточных материалах к этой аудиокниге по запросу на ваш e-mail.